Олег Литвинович Это была его Голгофа. Когда-то давно, в школьные годы еще, ему попалась повесть с таким названием. Автора Олег не запомнил, да и саму повесть, если честно, читать ни за что не стал бы, будь на то его воля. Его в том возрасте куда больше интересовали стрелялки-догонялки и «Звездные войны». Но куда ж деваться, если не повезло сломать ногу у бабушки с дедом на даче, далеко от Москвы, и лежать в гипсе. Вот и пришлось перебиваться всяким старьем, скопившимся у маминых родителей. С собой на каникулы вообще никакой развлекухи не притащил ни книг, ни кассет с фильмами, ни видюшника. Хотя отец сто пудов не разрешил бы увозить технику из дома. Но Олег знал, место, где можно было взять приставку на прокат, совсем недорого. Уверен был, что с местными пацанами и без того найдется, чем себя порадовать. Нашлось, конечно. Но ровно на 4 первых дня. А потом началось вот это все с ногой, гипсом и ветхими журнальчиками роман-газеты, если по телеку ничего путного не показывали. Повесть ему не понравилась, но запомнилась. Все в ней было печально и безысходно. Мужик на грузовике кого-то угробил и потом долго пытался помогать семье погибшего, чтобы выпросить себе прощения. Они его не прощали и помощь не принимали. Впрочем, насчет грузовика Олег был не очень уверен. С годами многое из памяти стирается и одно заменяется другим. Но то, что мужик-водитель страдал и постоянно грыз самого себя, помнил точно. Эти страдания стали его Голгофой. «Почему из всего прочитанного за те недели я запомнил только эту повесть?» — спрашивал себя Олег. «Неужели предчувствие, неужели уже тогда, четверть века назад, мне был дан знак, что такая же Голгофа ждет меня самого?» Тот день, вернее, первую его половину — Литвинович помнил в мельчайших подробностях. У семимесячного сына что-то болело, а может, просто капризничал, и они с женой не спали всю ночь, по очереди носили на руках истошного опьящего малыша, утром измученные и невыспавшиеся суетливо собирали в садик пятилетнюю дочку, которая сначала не хотела вставать, потом не хотела есть творог со сметаной и ягодами и, заливаясь слезами, требовала сладких хлопьев с клубничным киселем. Жена, вымотанная, как и все матери, имеющие маленьких деток, срывалась и орала на дочь и на мужа. Сам Олег нервничал, потому что на 10 утра назначены были ответственные переговоры, решающая роль в которых отводилась сделанному им финансовому анализу предлагаемой сделки. Переговоры прошли успешно. К выводам, вытекающим из представленного Литвиновичем анализа, консультанты партнеров придраться не смогли, как ни старались и Олег с облегчением выдохнул. В эту крупную компанию его взяли недавно, и хотя репутация у него на прежнем месте работы была неплохая, здесь ему пока не особо доверяли, к ответственным заданиям не допускали, присматривались, оценивали. И вот, наконец, впервые поручили сопровождать такой серьезный проект. Облажаться никак нельзя, на кону карьера и будущее. Шеф остался доволен, похвалил и даже поблагодарил. Но уже через полчаса отправил Олега в консалтинговую фирму с каким-то ерундовым поручением, с которым справился бы и простой курьер. Литвинович ехал по городу, чуть не лопаясь от счастья. Улыбался сам себе, а стоя на светофорах, с удовольствием и интересом разглядывал улицы и дома, особенно вывески и рекламы. «Надо же, как интересно!» Когда настроение плохое или забот полон рот, любое название вызывает лишь раздражение и злость. Ресторан? Ну да, конечно. У бездельников всегда времени вагон, чтобы по ресторанам рассиживаться, им на хлеб зарабатывать не нужно. Кинотеатр? Вот нет у людей других проблем. Они и ходят всякую муть смотреть, пустые мозги отравой забивают. Магазины элитной мебели. «Само собой. Разве можно нормально выспаться на обычной кровати с хорошим ортопедическим матрасом? Вот если на спинке ручная резьба, и по краям еще цветочки, покрытые золотом, то сон будет куда здоровее и крепче. Льготные кредиты в надежном банке? Ага, спасибо. Плавали, знаем. Себе дороже выйдет. Кругом один обман». Зато в хорошем настроении каждая вывеска давала повод порадоваться и даже помечтать. Оставить детей со свекровью, например, и сходить с женой в ресторан, приятно провести вечер. Чем плохо? Или даже съездить на море, куда-нибудь в Испанию. Не сейчас, конечно, сына еще мал, но через годик почему нет? «Через год, если все пойдет, как сегодня, Олегу и зарплату существенно прибавят, можно будет даже няню с собой вывести, чтобы и дети были рядом, и самим нормально отдохнуть. Кенгуру — магазин для беременных. А что? Очень даже возможно, только пусть Светка, жена, немножко в себя придет. Старшая в школу, младший в садик, и вперед к третьему ребеночку». Из этих благостных, радостно возбужденных грез Олега выдернул телефонный звонок. Мамин голос дрожал и срывался. Отца увезли на скорой, все очень плохо, врачи дали понять, что лучше на всякий случай успеть попрощаться. У Олега потемнело в глазах, от его паники затряслись руки, пришлось припарковаться. Он с трудом попадал дрожащими пальцами в экран навигатора, чтобы выстроить маршрут до больницы, адрес которой назвала мама. Наконец справился. Постарался сосредоточиться. Сделал несколько глубоких вдохов. Снова поехал. «Все очень плохо. Успеть попрощаться. Очень плохо. Успеть попрощаться. Дорога впереди свободна. Можно прибавить скорость». И вдруг эта девочка, прямо из-за стоящего на остановке автобуса. В этом месте нет ни регулируемого перехода, ни обычного пешеходного, размеченного полосками. Кто мог ожидать, что какой-то ребенок кинется через всю трассу на перерез потоку машин? То, что происходило дальше, Олег Литвинович или помнил совсем плохо, или не помнил вовсе. В памяти остался только леденящий черный ужас, накрывший его поздно вечером. Девочка, восьмилетняя Даша Винникова, погибла. Отец умер. Его, Олега, посадят. Это случилось шесть лет назад. Олега не посадили. Дали условный срок, приняли во внимание неосторожность самой Даши, грубо нарушившей правила, а также искреннее и деятельное раскаяние Литвиновича и признание им собственной вины. Он превысил скорость. Родители Даши, оба врачи, повели себя по-разному. Мать проклинала Олега и желала ему скорой и мучительной смерти. Олег принимал ее слова как должное, ни на минуту не пытаясь оправдать себя. «Виноват. Что тут еще скажешь?» Отец же девочки, вопреки ожиданиям, на суде попросил проявить к виновному снисхождение и не наказывать его реальным лишением свободы. Олег, раздавленный случившимся и впавший в депрессию, вяло удивился. Ни на что больше у него не было сил. Но после оглашения приговора он все-таки подошел к Винникову. «Спасибо. Но почему?» «Я психиатр», — печально улыбнулся отец Даши. «Я знаю, в какой ситуации вы были, когда... Ну, когда это случилось? Наша с женой утрата трагична и невосполнима. Наши страдания огромны. Но это не значит, что больше никто, кроме нас, не страдает. Я говорил с вашей супругой. Она рассказала мне и про бессонную ночь, и про переговоры, от которых многое зависело» и про звонок вашей матери, и про умирающего отца. Вы были в тяжелом стрессе. Поверьте, я, как врач, хорошо понимаю механизм того, что с вами происходило». Он помолчал, потом внимательно посмотрел на Олега и добавил. «Не только происходило тогда, но и происходит сейчас. Как отец, я вас ненавижу». «Но как врач я рад, что вы не попали в тюрьму. Вам нужна помощь. Надумайте, обращайтесь». «Какая помощь?» – растерянно спросил Олег. «Моя. Или любого другого специалиста соответствующего профиля. Психотерапия, медикаменты. Подумайте об этом. Мой телефон у вас есть». В тот момент эти разговоры показались Литвиновичу полной ерундой. Какая еще психотерапия? Какие такие таблетки? Из-за него девочка погибла, вот что важно. И папа умер, мама скорбит, болеет от горя. Маме нужно помогать, поддерживать ее, не оставлять одну. А Светка еле-еле справляется с двумя детьми, и Олег ей тоже нужен каждый день. На работе смотрят косо, видят, что с ним далеко не все в порядке, подумывают, наверное, не уволить ли. В компании нужны цепкие, быстрые, с хорошей реакцией, иначе бизнес не построишь. А Литвинович сейчас больше похож на подтаивший студень. Дрожащий, ненадежный, с трудом держащий форму. Ткни вилкой, и растечется по тарелке мутным неаппетитным желе. Много чего вместилось в прошедшие шесть лет. Что изменилось? Родители Даши Винниковой развелись, потому что Дашина мама так и не простила мужу его речи на суде. Сначала были просто упреки, потом скандалы, а потом и непреодолимые противоречия. Олег Литвинович через пару месяцев после суда уволился из той компании, в которой мечтал построить хорошую, крепкую, долгосрочную карьеру, потому что отчетливо понимал. Он не потянет, лучше не позориться самому и не подставлять других. Не потянет, потому что депрессия обволокла мозги вязкой тягучей жижей, мешая им шевелиться, поворачиваться, генерировать идеи, да просто запоминать самые элементарные вещи. Он пытался найти работу по специальности, но не такую сложную и ответственную. Нашел, но заметно потерял в доходах. Сидел в банке рядовым менеджером, зарплату получал тоже рядовую, но то был максимум, на который Литвинович оказался способен в состоянии неприходящего душевного мрака. Наверное, он и этого не смог бы, если бы не Светка, жена любимая, подхватывала, когда он падал, поддерживала, когда еле-еле волок себя по жизни, утешала, когда впадал в полное отчаяние. Олег не понимал, что с ним происходит. Потерял отца. Да, больно, но через два-три месяца уже не так, а через полгода, через год. Погубил восьмилетнюю Дашу Винникову. Да, ужасно, чудовищно, но ведь это не его дочь, не его утрата. Почему же никак не удается взять себя в руки, начать хоть какое-то движение вперед, испытать хоть какие-то чувства? Ну ладно, пусть не восторг, пусть не радость даже, но хотя бы удовлетворение. В какой-то момент вспомнила о словах Дашиного отца. Нужна помощь специалиста. Обратился к психиатру, не к Виннику, конечно, к другому. Нашел через интернет, у знакомых спрашивать совет постеснялся. Как и подавляющее большинство мужчин, рассказал доктору далеко не все, а в чем-то и приврал. Ему даже в голову не пришло, что говорить врачу неправду глупо и опасно, особенно в тех случаях, когда твои слова невозможно проверить и подтвердить инструментальными исследованиями. Очень высок риск получить неправильный диагноз и, соответственно, неправильное лечение, которое хорошо, если просто не поможет, а то ведь и навредит. Взял рецепт на таблетки, начал их принимать. Настроение вроде улучшилось, и засыпалось теперь легче но на работе стал вязким, медленным, безразличным, отупел. Препараты сильно ударили по мозгам. Ему дали понять, что долго терпеть жалобы от клиентов не намерены. Пришлось решать или бросать работу, или отказываться от таблеток. Таблетки Олег выбросил и к медикам больше не обращался, хотя жена настаивала на том, что нужно обязательно проконсультироваться. Говорила, что нельзя в один момент отказываться от таких сильных препаратов и ничем их не заменять, но он не слушал. Оказалось, что Света была права. Начались беспрерывные скачки давления, появилась аритмия, вернулась бессонница. Работать становилось все труднее. Один больничный следовал за другим. Его уволили. «Он бы пил, если б мог». Но беда в том, что у него была какая-то непереносимость алкоголя. Олегу становилось физически плохо буквально от первой же рюмки, то есть задолго до того, как наступит психологическое «хорошо». Головокружение, слабость, рвота и тяжелый сон подкашивали его куда раньше, чем приходило желанное расслабление и забвение. Литвинович снова занялся трудоустройством, ездил на собеседование, но в итоге осел дома на хозяйстве. Рассеянный и безразличный, забывчивый и безинициативный сотрудник никому не был нужен. Двое детей, двое взрослых, большие расходы. Жена нашла вторую работу еще где-то полставки. Олег же, вялый и обессиленный, занимался домом и бытом как мог. Он должен своей семье, поэтому через «не могу» заставлял себя вставать и делать то, что требуется. Он ненавидел себя за то, что не оправдал надежд, не стал для своей семьи опорой, стабильным источником благосостояния, превратился в обузу. Он больше не приносил радости ни любимой жене, ни любимым детям, и даже саму любовь больше не мог испытывать. Не чувствовал в себе ничего кроме безысходного беспросветного мрака. И этот мрак высасывал из него последние силы. Олег испытывал отвращение к себе и хотел умереть. Но понимал, что самоубийство не принесет близким облегчения, а наоборот добавит горе. Ведь они не только потеряют сына, мужа и отца, но и станут мучиться угрызениями, корить себя за то, что не смогли помочь, удержать, вылечить. Он и так виноват перед всеми. Зачем усугублять? Спать ложился вместе с женой. Лежал тихонько, но сна не было. Вставал, стараясь не шуметь, одевался и уходил на улицу, бродил по микрорайону или тупо сидел на скамейке. Возвращался часам к четырем, и только тогда удавалось заснуть, тяжело, с путанными горькими сновидениями. Света знала, что он уходит. Уходит каждую ночь. Не сердилась, не скандалила, только вздыхала и гладила по плечу или спине. «Пойди к врачу», — говорила она. «То, что с тобой происходит, — это химия. С ней невозможно справиться усилием воли. Это болезнь, а не слабость. Тебе нужно лечение». Олег молча отворачивался, ничего не отвечал. Хватит с него таблеток, и без них тошно. Он даже перестал хотеть, чтобы ему стало лучше. Он вообще ничего больше не хотел. Сегодня он, как и всегда, сидел на скамейке в соседнем дворе. Тишина не была полной, рядом трасса, третье кольцо. Машины проезжают круглосуточно, и на шорох за спиной Олег внимания не обратил. Почувствовал прикосновение грубоватой ткани к шее и челюсти и почему-то мгновенно понял, что сейчас умрет. «Вот и хорошо!» — успела промелькнуть последняя мысль. «Вот и слава богу! Наконец-то!»